Глава 33. Таркат-Сити. Таркат. Округ Донигал. Ирландское содружество. 30 апреля 3058 года. Тарману Лео с удивлением и некоторым беспокойством обнаружил, что с недавних пор по выражению лица архантессы он не в состоянии угадать, что у неё на уме и на сердце. Это было крайне неприятное открытие. Дело не в том, что ему начало отказывать одна из самых выдающихся его способностей, во всей внутренней сфере нельзя было отыскать более проницательного человека, чем он. Так, по крайней мере, полагал сам Тармана. Ощущение беды было связано с поведением самой Катрин. После авантюрного приключения она резко изменилась. Никогда прежде мне не доводилось замечать, чтобы она так глубоко погружалась в Задумчивость неожиданно охантесса словно очнулась и не обращая внимания на своего главного советника пробежовала пальцами по встроенной в рабочий стол клавиатуре. В следующую секунду над девственной белизной столешницы вспыхнул неяркий свет. Он моментально расползся и обернулся сетью светящихся разноцветных точек, шариков и линий, чуть ниже обнаруживший невесомый едва просвечивающий стенд, на котором в письменной форме отражались все изменения в положении государства за истекшие сутки. Все это отражалось и на пространственной карте, но с письменными сообщениями было удобно работать. По бокам на разнообразных диаграммах и планах была показана линия фронта на Ковентре. Ее изменения за сутки, наличие материального обеспечения и и множество других данных, которые в полной мере отражали состояние дел на главном театре военных действий. Позиции нефритовых соколов были окрашены в зелёный цвет, а линия продвижения наёмников в красный. Остатки войск Клеранского содружества отливали нежно-голубым тоном. С каждым днём линия фронта всё приближалась к Лейтнер-тону. К 23 апреля Экспедиционный корпус потерял треть своих сил. Боеспособными можно было считать только два полка из трёх. Хуже всего было то, что данные статистики, высвечиваемые рядом с картой, подтверждали самые мрачные опасения. Положение ухудчалось. 28 апреля пришло сообщение, что разведка внезапно обнаружила четвёртую галактическую гроздь. В информации не уточнялось, То ли эта грость была замаскирована на планете, что выглядело по меньшей мере невероятно, не могло послужить поводом к проведению служебного расследования. То ли она была доставлена с помощью звёздных прогунов с дальних баз клана. Сегодня правительница заплела длинную толстую косу, не пожалела красных и голубых лент. К чему это? лицо задумчивое. Что за тоска печаль лежит у неё на сердце? Тармана терялся в догадках. Наконец Архантесса изволила заметить своего первого министра. «Как я понимаю, ситуация более чем тревожная?» – спросила она. «Мы на краю катастрофы? Как можно доверять разведсводкам, если они ухитрились прошляпить такое крупное соединение?» «Я сам долго размышлял над этой проблемой, однако ни к какому определенному выводу не пришел». Катрин величаво кивнула. Между тем, Мандарин это наша главная ошибка. В течение всей кампании мы насчитали семь галактических гроздей. Теперь, оказывается, их восемь, и четыре сосредоточены на Ковентре. Подобный перевес в силах заставил наши войска перейти к обороне, и всё равно линия фронта неизменно приближается к Лейтнертону. Откуда у Соколов так много войск? Все полагали, что война с волками обескровила их. И на тебе. Это что, военная хитрость или они пускают пыль в глаза? Как вы считаете, Квиав? Тарман, казалось, не заметил грежущего слуха словечка, постоянно употребляемого кланами. Он стойко выдержал её испытующий взгляд, затем печально вздохнул. Не знаю, архантесса. В стародавние времена некоторые изобретательные военачальники, пытаясь обмануть врагов, разжигали в лагерях куда больше костров, чем у них было войск. Была ещё одна уловка: когда войска ходили маршем по большому кругу, шпионы считали всех подряд, и численность войска порой оказывалась в 2 раза больше, чем на самом деле. Цель очевидна: запугать противника ещё до начала боевых действий. В нашем случае этот трюк вполне оправдан и по замыслу, и по времени исполнения. Если у кланов явная нехватка сил, то они нанесли этот психологический удар в самый нужный момент, когда наши войска начали откатываться на исходные позиции. Подобная уловка безусловно внесла смятение в работу наших штабов. Но это беда всего лишь полбеды. Вот если эта грозь действительно существует, и они сумели скрыть её от нашей разведки, это катастрофа. По-моему, второй вариант более соответствует действительности. Эта гроздь существует на самом деле, и в решающий момент соколы ввели её в дело. Но где они ухитрились спрятать её? Думаю, на континенте Чакулос. Как утверждают, граф Маннерверк с появлением соколов принял на себя роль гостеприимного хозяина или в крайнем случае терпит их присутствие на планете. Некоторые из наших военных аналитиков заявляют, что клан Нефритовых Соколов решил устроить с третьего континента что-то вроде кулис. Сценой в этом случае служит равнина Верокрус, куда они время от времени или, скажем так, в нужный момент перебрасывают подкрепления. Мне кажется, что в стратегическом плане, раскрывая карты и показывая нам Какая сила у них на самом деле сконцентрирована на Ковентре, они совершают крупную ошибку. Но я пока не знаю, как мы могли бы ею воспользоваться. Вам не кажется, что Соколы специально допустили утечку информации? Вполне может быть. Но это по меньшей мере глупо. Хотя с другой стороны, Соколы сколько ни вглядывайся, не кажутся гигантами в области интеллекта. задумчиво выговорила Катрин. Их неспособность полностью вымести наши войска с планеты свидетельствует об их слабости. Прикиньте, Тормана, после полного разгрома рейнджеров в Вака, перед ними открывался прямой путь на Лейтнертон, и окружение экспедиционного корпуса должно было бы завершиться за пару дней. Нет, они втянулись в затяжные бои и, И как показывают сводки особого преимущества в силах у них не обнаружено. Почему? Тармана пожал плечами. Я не знаю ответа, но размышление на эту тему способно вывести нас на куда более серьёзную проблему. На какую? Что вы скажете, если все эти манёвры, хитрости, загадки всего лишь прелюдия к атаке на Таркат? Но восемь галактических соединений, грубо говоря, равны 12 полкам боевых роботов, если брать среднюю численность по всей внутренней сфере. К счастью, Томас Марик положительно ответил на ваш призыв, и его рыцари уже находятся на пути сюда. Сунь Цзы тоже согласился прислать харлокских рейдеров. Этот щенок намеренно пытается разозлить меня. Недавним-давно нужно было уничтожить этих рейдеров к чёртовой матери. Как раз и момент удобный выпал, когда племенники едва не передрались между собой. Ваш 11-й полк леранской гвардии размещён в столице. Три оставшихся полка наёмников прибудут со дня на день. Кроме того, мы имеем на Таркадии первый и второй полки гвардии. Ещё прибавьте сюда местную милицию и резервы. Так что у нас в общем равенство с кланом Нефритовых Соколов. То есть с теми силами, которые находятся у него на Ковентре. Конечно, благоразумье требует, чтобы мы поддерживали напряжение на Ковентре. Сражение там должно обязательно продолжаться. Нельзя допустить, чтобы клан смог перебросить эти войска на Таркат. Сейчас всё решает фактор времени. Нам необходимо принять прибывающие войска, разместить их нарезать участки обороны. В то же время у нас есть возможность окончательно вымести войска Сокловского в Кентре. С этой целью я должен методично подбрасывать кланам подкрепления, чтобы их жернова продолжали молоть и молоть. Вам не кажется, что это несколько цинично вот так распоряжаться жизнями? Она бы просительно посмотрела на первого министра. Этого требует ситуация Архантесса. Старик пожал плечами и соединил руки, палец к пальцу. Конечно, это очень трудное решение. Катрин вскинула брови. Неужели для меня нет? Я всегда с величайшим почтением относилась к торговле. Человеческие жизни это тоже товар, Мандрин. Мне уже приходилось и продавать их, и покупать. Зарубите себе на носу, господин первый министр. Если вы считаете, что я прежняя романтически настроенная девушка, то вы глубоко заблуждаетесь. Надеюсь, мне не надо объяснять, к чему ведут подобные ошибки. Сражение есть один из способов достижения цели. И в этом случае меня не волнуют жизни как таковые. На войне всегда гибнут, тем более на такой войне. Пусть лучше гибнут чужие, чем наши подданные. Вот почему первыми мы бросим в бой иностранцев начнём, пожалуй, с рейдеров вашего племянника, от которого вы всегда мечтали избавиться. В конце её голос чуть дрогнул, и это волнение тупым нытьём отозвалось в сердце старого тармана. Образ невинной красавицы, который, по мнению Лао, скрывался под личиной напускной циничности и жестокости, вдруг мигом растаял. Его глаза открылись, Перед ним сидела тертая, изворотливая интриганка, умело владеющая и торгующая своей молодостью, происхождением, обаянием, телом и душой. Вот насчет души у Тормана возникли некоторые сомнения. Бывали подобная невесомая субстанция у госпожи Штайнер. Мандрин не обмер со страху, не отказался от поста, просто исходя из прошлого опыта повел себя осторожнее и изменил правила игры. Ему это было не впервой. «Где Виктор?» – спросил у Архантеса. «На Такайда». «Хорошо». «Хорошо», – Тормана позволил себе нахмуриться и тем самым показать, что благодушие повелительницы в этом вопросе может привести к скверным последствиям. «Такайда очень близко от наших границ, стоит ему только пожелать. и он очень быстро сможет оккупировать пальцы льва и передать эту область синдикату. В всякий раз, когда Виктор приближается к нашим границам, у меня возникают тревожные ощущения. Это правда, незанятые руки склонны к рукоблудию. Катрин улыбнулась, затем постучала ногтями по милым ровным зубкам. Помимо Суньзы, вот кого я хотел бы как можно скорее увидеть в гробу. Мой буду драгового браца. Думается, я предоставлю ему мишень, чтобы он смог поточить когти. Тармановский на уроке. Неужели вы желаете пересмотреть сценарий и попытаться вовлечь в наши дела вашего брата Архантесса? Мудрые говорят: "Повадится волк в овчарню, считай, всех овец перетаскает". В этом случае он всегда исхитрится и найдёт повод для оккупации. Это так, но сердце мне подсказывает, что эта угроза недолго будет висеть над нами. Катрин сделала паузу и долго что-то разглядывала на голографическом дисплее. Вот что вам надо будет сделать, Мандрин. Вы должны подготовить обстоятельный доклад о наших планах в отношении Ковентри. Вы укажете, что все наши усилия по освобождению планеты не принесли успеха. Поэтому мы вынуждены ввести частичную цензуру, чтобы враг не догадывался, насколько мы слабы. Далее намекните, что население, чем дольше, тем сильнее испытывает беспокойство, оно мол недовольно моим правлением. Упомяните, что всё я взяла в свои руки, так что никакая даже самая малая деталь не проходит мимо меня. А уж войсками на Ковентре я руковожу единолично. не прислушиваясь ни к чьим советам. Тармана позволил себе понимающий улыбнуться. Вы и так и толкаете Виктора вмешаться в ситуацию. Как он может после таких известий сохранять политику невмешательства? И очень хорошо. В вашем докладе должно быть указано расположение войск, наличие сил, материальная база, всё как оно и есть. При этом добавьте. что мы стоим на грани крупного поражения. Обязательно укажите, что наша разведка прошляпила появление 4-й галактической грозди и что её присутствие на планете доказано. Добавьте, что я собираюсь перебросить на Ковентре три оставшихся полка волчьих драгун, рыцарей внутренней сферы, 11-й полк Леранской гвардии и харлокских рейдеров. С их помощью я надеюсь победить соколов». Одним словом, надо постараться, чтобы Виктор по возможности скорее получил этот доклад. Конечно, через своих информаторов. Думаю, он не устоит и откликнется на этот страстный призыв и высадится на Ковентри. Циничная простодушие её плана заставило старого тармана поёжиться. Виктор непременно откликнется. Куда он денется? Высадится на планете, вступит в битву, увязнет в ней. В результате он будет либо разгромлен, либо убит. Это вполне возможно. В слух он сказал. «Я помню, как ваш дядя Ян был сражен молодцами из синдиката, примерно в такой же ситуации». «Ян – второе имя Виктора». Катрин откинулась в кресле. «Он всегда искал смерти, без конца лез в каждую стычку с кланами. Возможно, из-за того, что чувствовал себя повинным в смерти матери». Его грызёт раскаяние. Это мне точно известно. Поэтому он не допустит, чтобы кланы высадились в окрестностях Таркада. Что ж, пусть почаще участвует в битвах, а уж достойную великого властителя смерть мы постараемся ему организовать. Э такую, знаете ли, тармана, красивую, героическую гибель. Это будет трагедия для всего нашего народа. Вследствие ваших прав на наследство Вы вступаете на трон Федеративного содружества и объединяете оба государства, тем самым осуществляя заветы ваших родителей и брата. Это тяжёлая ноша, но я постараюсь справиться с ней. Интересный план Архантесса, однако есть одна загвоздка, которую даже я не знаю, как разрешить. Я имею в виду клан нефритовых соколов. Если даже Виктор погибнет в сражении, Это совсем не значит, что соколы обойдут стороной Таркат. Катрина отрицательно покачала головой. Значит, Мандрин, очень даже значит. В этом вопросе можете положиться на меня, даже если и возникнет подобная проблема. Войска моего брата настолько ослабят соколов, что армия, которую мы соберём в окрестностях столицы, спокойно закончит эту работу. В этом у меня нет сомнений. Тармано должен был возразить ей, но он не стал этого делать. Виктор далеко не глуп. Вряд ли его так вдохновил пример полковника Роджерса, чтобы безаглядно броситься в эту свару. Тем более, последовать примеру его незабвенного дядьушки. Всё-то у неё просто получается, это не к добру. С другой стороны, что ещё можно выдумать в подобной ситуации? Война всегда сопряжена с риском. А Виктор, насколько мне известно, любит подставлять голову под лазерные лучи. Можно представить, как взвьются соколы, узнав, что в боевой линии находится сам принц Архонт Федеративного содружества. Нет, план интересный, просто в исполнении перспективен по результатам. И всё-таки какой-то он незавершённый, чего-то в нём не хватает. Архантесса спросил он: "Что если Виктор одержит победу и останется в живых. В этом случае он станет спасителем нашего королевства. Вы сами понимаете, что это значит. В этом случае я поблагодарю его за помощь и отошлю домой. Его полк не сможет противостоять силам, которые мы соберём на Таркадии. Катрина дарила его одну из своих самых ослепительных улыбок. Зубы у неё действительно были удивительной белизны. Мы окажем воинские почести тем, кто сложил свои жизни, защищая нашу родину. Все они будут провозглашены героями. Жертв будет много. Неужели Виктор сумеет уцелеть? Его усилия по спасению нашей нации будут достойно оценены. Я понимаю. Он сделал паузу, потом как опытный придворный, со вздохом подумал о том, что сейчас самый удобный момент сказать комплимент. которую она подсознательно ждёт. Что ж, надо, так надо. Не хотел бы Архантесса оказаться объектом вашего внимания. Клянусь кровью Блейка, от одной этой мысли меня охватывает дрожь. Катрин выключила компьютер. Не надо льстить, Мондрин Лео. Я не люблю дежурных комплиментов. Если по существу, я тоже рада, что вы не стали объектом моего внимания. Мне бы не хотелось губить вас. Она махнула рукой в сторону двери, намекая, что аудиенция окончена. Это слишком лёгкое дело, поэтому оно не занимает меня.